Карбункул и форункулы очистились, процесс затих, и только несколько рубцов осталось, как воспоминание об опыте, произведенном на самом себе. Он все же внес ясность в очень важный для хирургов вопрос. Было доказано, что стафилококи, которые в одних случаях вызывают абсцесс, фурункул, фанарицей, а в других воспаления костного мозга, совершенно одинаковы, и что различия в картине заболевания и мероприятия врача зависят только от места, на котором осели иноиродные коки. Конечно, и те болезни, которые называют по имени богини любви венерическими, давали врачам повод к опытам на себе. Прежде всего, нужно было разрешить большой вопрос. Являются ли все три болезни этой группы, гонорея, мягкий шанкр и сифилис, как были склонны думать почти до середины 19 века, действительно одной болезнью, которая только дает различные внешние клинические картины, или же здесь речь идет о трех независимых заболеваниях, не имеющих между собой ничего общего, кроме одинаковой возможности заразиться им? Вопрос, без сомнения, важный, но опыт на себе, который мог бы и способствовать разрешению проблемы, требовал самопожертвования не только по эстетическим причинам, но и потому, что каждый день в госпиталях можно было видеть, каким ужасным последствием могла привести третья из названных болезней, или же единая болезнь, если таковая существовала. Конечно, в те времена венерические заболевания не считались с точки зрения общества позорными, как это стало позднее. Тогда и венерическая болезнь была всего-навсего болезнью. Техника опыта была известна. Брали небольшое количество выделений и вводили себе в мочеиспускательный канал или же брали материал из язвы, которую были все основания отнести к этой группе болезней, и растирали на теле, предпочтительно, разумеется, опять-таки, у отверстия мочеиспускательного канала. Если были взяты выделения больного гонореей и внесены в мочеиспускательный канал, а потом появлялись не только выделения, но и язва, тогда все многие, кто утверждал, что эта группа болезней представляет собой единое целое и проявляется то одна, то другая форма заболевания, считали себя правой. Джон Гунтер, один из самых видных английских хирургов и анатомов, в 1767 году